Глава одиннадцатая. Два месяца спустя. Я сидел в кабинете, закинув ноги на стол, когда на мониторе открылось окно камеры. Посетитель явно нажал на звонок, иначе камера бы не сработала, но потом развернулся. Новые клиенты редко заявлялись без предварительной записи, поэтому я достал свой верный Смит Вессон, убрал ноги со стола и направил пистолет на раздвижную дверь. «Домофон», — скомандовал я в воздух, а затем «Да, кто там?» Посетитель обернулся к камере, и я заметил, что половину его лица составлял тусклый металл, лишь кое-где покрытый обрывками искусственной розовато-бежевой кожи. Но голос... Этот интеллигентный британский акцент я узнал сразу же. «Добрый день, мистер Ломакс, можем поговорить?» Я отложил пистолет на стол и скомандовал «Откройся!» Дверь отъехала в сторону, явив трансфера собственной персоной. Во плоти, я бы сказал, только плоти у него не было. Господи, Рори, сказал я, что случилось? Поверхность металлического лба заребила, ожили маленькие моторчики, которые должны были приподнять отсутствующие брови. Что? А, да, нужно будет этим заняться. Ты что, в баре подрался? Пожалуй, старая добрая розочка в морду вполне могла пробить синтетическую кожу. «Я?» — ответил тот, будто бы удивившись. «Нет, конечно же нет!» — он протянул руку. «Рад встрече, Алекс!» Рукопожатие, управляемое компьютером искусственного тела, вышло идеальным, крепким и долгим, но не слишком. С наполовину содранной кожей он уж очень напоминал нелегального клона, которого я спас с Джима Скукума. Вернувшись за стол, я указал на кресло напротив. В руках Пиковер держал металлический ящик с толстой ручкой на крышке. Он поставил его на потертый ковер и сел. «Чем могу быть полезен?» — спросил я. «Надеюсь воспользоваться твоими услугами, старина». «Хочешь найти, кто это сделал?» — спросил я, обводя жестом его покореженное лицо. «Чутко отомстить?» «Нет, вернее, не совсем». «Тогда что?» Пиковер поднялся и легко подхватил металлический кейс. «Можно?» — спросил он, свободной рукой указывая на стол. Я кивнул, и он поставил ящик на столешницу. Судя по звуку, с которым тот опустился, весил он килограммов пятьдесят. Пожалуй, стоит зарубить себе на носу, никогда не бороться с трансферами на руках. Он открыл ящик, и я, поднявшись, заглянул в него. Внутри, на подушке из синего поролона, лежала полуметровая глыба серого камня по форме, напоминающая Австралию. И хотя сам по себе камень был плоским, на его поверхности виднелось пять углублений. — Что это? — спросил я. — Контрплита образца 2-1388. — Контрплита? — Отпечаток. Вторая сторона монеты. При добыче окаменелости матрица разделяется на две части. С одной стороны находится непосредственно сама фассилия, скажем, раковина, а с другой — ее отпечаток или слепок. Часть с окаменелостью называют плитой, без окаменелости — контрплитой. Коллекционеры иногда берут только плиты, а слепки выбрасывают, хотя настоящие палеонтологи видят ценность в обоих. А этот 2 тысяча что-то там? «Приставка 2 указывает на вторую экспедицию Вайнгартена и Орайли, а 1388 — каталожный номер типового образца Нойской Ораэлии, разновидности пентоподы, которая сейчас хранится в Королевском музее Онтарио на Земле. Это вторая часть той самой матрицы. Эту плиту я знаю как... как свои пять пальцев в настоящем теле — сказал я. Я знал, что нашел богатый фоссилиями пласт, но таких, конечно, могло быть несколько. У меня не было оснований полагать, что я нашел именно альфа-залиш Вайнгартена и Орайли, пока я не наткнулся на эту контрплиту доказательства, что я действительно работаю с альфой. — Логично, — ответил я. — А лицо-то ты как расквасил? Пиковер залез в ящик и приподнял плиту обеими руками. Подозреваю, справился бы одной, просто побоялся навредить образцу. Отложив ее в сторону, он достал из ящика пузырчатую пленку, и я увидел, что лежало на дне. Плоский металлический диск диаметром около 40 сантиметров и толщиной 6. Его центр был выгнут наружу, а механические внутренности забились марсианским песком, но ошибиться я не мог. Пиковер принес с собой мину. «Черт возьми!» — сказал я. «Именно», — ответил Пиковер, — «кто-то заминировал Альфу». Я обвел рукой поврежденное лицо Пиковера. Я так понимаю, мина там не одна. К сожалению, да. Эта мерзопакость сработала буквально в паре шагов. Будь я над ней, разнесла бы меня — у меня до ныне в жизни не было повода использовать эту фразу — «к чертям собачьим». «Вот вам и разница между мной и Пиковером. Я ни разу не использовал слово «доныне», а вот разнести к чертям собачьим в моей работе встречалось часто». Он продолжил. «Увы, взрывом уничтожила замечательный образец Шастакии, над которым я работал». Что спровоцировало взрыв? «Вибрация отбойного молотка, видимо. Я снимал породу буквально в нескольких метрах». Я нахмурился. Полиции Нью-Кландайка не было бы до этого дела. Порядок они поддерживали только под куполом, да и то минимально. Ситуация за его пределами интересовала Мака с командой примерно так же, как опера. Но на всякий случай я решил уточнить. Ты уже был в полиции? Если бы у Пиковера остался нос, он бы поморщился от отвращения. Я не могу к ним обратиться. Мне ведь придется рассказать им про Альфу, а они продажные насквозь. Поэтому я здесь. Значит, меня выбрали методом исключения. Ну, тоже неплохо. Спасибо. Но в чем дело-то? Мины явно установили Вайнгартен Сорайли. В конце концов, они надолго покидали Марс, а значит, хотели защитить свою находку, закончил за меня Пиковер. Я тоже так сначала подумал, да и мина пробыла в земле достаточно долго. Он залез в металлический ящик и поставил подорванную мину рядом с плитой. Но я поискал изготовителя. Он указал на маркировку по периметру диска. Разумеется, продавали ее не как мину, что было бы незаконно. В описании сказано, что на самом деле это взрывчатка для горных работ с чувствительностью к давлению. Также ее можно привести в действие с помощью пульта дистанционного управления. Такие мины производит малазийская компания «Бризант Industries. Данная модель Caldera 7 появилась спустя полтора года после гибели Вайнгартена и Орайли. Они не могли взять ее в экспедицию. Тогда кто заминировал Альфу? А, хороший вопрос, согласись. О Райли с Вайнгартеном погибли под конец третьей экспедиции. В первую они отправились одни, два сумасшедших авантюриста, наплевавших на загнивающие космические агентства. Они добрались сюда своим ходом и тогда-то и наткнулись на Альфу. Но раскопки — тяжелый труд, требующий немало усилий. Поэтому во вторую экспедицию с ними отправился еще один человек — Уильям Ван Дайк. Но по возвращении на Землю Вайнгартен с Орайли обманули Ван Дайка, заплатив ему лишь малую долю с продажи окаменелостей. А что было с третьей экспедицией? Учитывая безвозвратно испорченные отношения с Уильямом Ван Дайком, в третью экспедицию они отправились вдвоем. а, -а, -а. сказал я, но Ван Дайк уже знал, где находится Альфа. Думаешь, он потом вернулся и заминировал пласт? Других вариантов не остается. Помимо погибших, он один знал расположение Альфы, но его след оборвался 36 лет назад, с тех пор его никто не видел. Я отошел к бару, который держал в стене напротив крошечного окошка и налил себе выпить. Пиковеру предлагать даже не стал, хотя, будь у меня масленка, может, и сказал бы ему угощаться. Значит, ты хочешь найти этого Уильяма Вандайка? Именно. Он вполне может знать, что случилось с образцами из второй экспедиции, каким коллекционерам они ушли. А если потом, вернувшись на Марс самостоятельно, он тоже работал на Альфе, то мог отправить на Землю и свои образцы. Тогда их можно было бы отследить и должным образом описать, если владельцы позволят. — Сами окаменелости я уже не верну, это я понимаю. Их место в государственных музеях, не в частных коллекциях, но доказывать это — гиблое дело. Но если я найду покупателей, то смогу хотя бы поработать с фасилиями, а путь к ним начинается с Уильяма Ван Дайка. — Ты же сказал, что он пропал 36 лет назад. Такой след будет трудно найти. — Это правда, — согласился Пиковер, — но мины станут хорошей зацепкой, согласись. Он посмотрел на меня. Два очень человеческих глаза на раскуроченном лице. Но все же, полагаю, ты прав. В твоей профессии такой след назвали бы ледяным. Я хотел сказать, что на Марсе других не бывает, но решил приберечь остроумие на потом. Все равно другой работы у меня не намечалось, а висяки всегда были беспроигрышным вариантом. Не раскрою дело, никто мне и слова не скажет. Раскрою, и того лучше. Оплата, как обычно, 300 саларов в час плюс дополнительные расходы. В прошлый раз я взял с него столько же, на сотню больше, чем с трансфера, который выдавал себя за Кассандру Уилкинс. Что тут сказать? У меня слабость к дамам в беде. Пиковер не обрадовался. Впрочем, с его нынешним лицом я бы все равно не заметил. «Договорились», — сказал он, — «когда сможешь начать?» «Попридержи коней, это еще не все». Да. Мне нужно изучить улики, как вы палеонтологи говорите, на местах. Ты хочешь съездить на Альфу? Как мне иначе работать? Пикавер посмотрел на меня взглядом голлума, которого попросили примерить кольцо. Но мне нужно защищать окаменелости. Ты мне не доверяешь? спросил я, захлопав ресницами. Ни капли. Я бы сказал уж, прости, но. Пикавер помолчал, и я не торопил. Но да. наверное, доверяю». «Идиот», — пронеслось в голове, но вслух я сказал «спасибо». «Ты ведь понимаешь, насколько важны эти окаменелости для науки?» — спросил он. «О, да», — ответил я, — бесценный. А потом одарил его лучезарной улыбкой, на какую хватило сил, разумеется, для науки.